моей сестре Лори, мы все тебя любим. Апрель 2003 года, Багдад, Ирак. Два мальчика стояли у клетки для львов. «Я не хочу входить внутрь», — сказал младший. Он притиснулся к своему брату, изо всех сил вцепившись в его руку. На обоих были огромные, не по росту куртки, лица в царапинах, на головах шерстяные шапочки. В этот ранний час, когда солнце еще не взошло, п о Утренний холод пробирал до костей, и приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. — Бори, клетка пуста. — Да не будь ты таким ш а к х и ф о м Смотри. Макин, старший из двух, распахнул металлическую дверь, за которой стали видны голые бетонные стены. В темном углу лежала небольшая груда старых изгрызенных костей. Из них может получиться неплохой суп. Макин оглянулся на руины зоопарка. Он помнил, как здорово здесь было когда-то. Полгода назад, на его двенадцатилетие, они пришли сюда, чтобы устроить пикник в саду а л ь з а в р а с его аттракционами и зоопарком. Весь тот теплый день семья гуляла вдоль клеток с обезьянами, попугаями, верблюдами, волками, медведями. Макин даже скормил одному из верблюдов яблоко. Он все еще помнил это ощущение резиновых губ на своей ладони. Стоя здесь теперь, он смотрел на тот же парк, но постаревшими глазами. постаревшими больше чем на полгода, что прошли с того дня, парк превратился в свалку мусора, зачумленную страну почерневших от огня стен, зловонных луж, подернутых нефтяной пленкой и взорванных зданий. Месяц назад Макин из окон своей квартиры вблизи парка смотрел, как среди этих пышных деревьев происходят огневые стычки американцев и республиканской гвардии. Яростное сражение завязалось с наступлением «Сумерек», Стрельба е г о й ракет продолжились и ночью, к утру все затихло. Над землей повис густой дым, за которым целый день не было видно солнца. С балкона их небольшой квартирки Макин увидел льва. Тот вышел из парка и побрел в город. Он двигался, словно неясная тень, и вскоре исчез на улицах. Бежали и другие животные, зато в течение двух следующих дней парк наводняли толпы людей. Мародеры! так как назвал отец, он тогда сплюнул на пол и выругался неприличными словами. Клетки стояли нараспашку, животные были похищены. Некоторые пошли на стол, некоторых продали на черном рынке за рекой. Отец Макина и еще несколько человек отправились за помощью, чтобы защитить их район от разграбления, но он так и не вернулся. Никто из них не вернулся. В течение следующих недель бремя забот о семье легло на Макина. Мать расхворалась, голова у нее горела от жара, Она потерялась в пространстве между ужасом и скорбью. Все, что Макин мог для нее сделать, это давать ей немного воды. Если бы он мог приготовить для нее хороший суп, дать чего-нибудь поесть, он снова осмотрел кости в клетке. Каждое утро они с братом по часу бродили в разоренном саду и зоопарке, отыскивая чего-нибудь съестное. На плече у него висел мешок из грубой ткани, а в нем болтался заплесневелый апельсин и горсть семян. Сметенных с м е т е н н ы х с п о л а в птичьей клетки. Маленький Борит тоже н а ш е л кое-что в мусорном бачке помятую консервную банку с бобами. Увидев е е Макин чуть не расплакался и завернул сокровище в плотный свитер своего младшего брата. Вчера какой-то мальчишка постарше с длинным ножом отобрал у Макина его мешок, и тот вернулся домой с пустыми руками. В этот день они ничего не ели. Но сегодня они ух, как наедятся. Даже мама, иншаллах, молился. Он. Таща за собой б а р и Макин вошел в клетку. Издалека доносились короткие автоматные очереди, словно сердитые хлопки недобрых рук, которые пытались отогнать их. Старший брат был осторожен. Он знал, что нужно торопиться, и не хотел оставаться на улице, когда взойдет солнце. Это будет слишком опасно. Устремившись к кучке в углу, он опустил мешок на пол и принялся складывать в него обгрызенные суставы и поломанные кости, Закончив, он завязал мешок и встал, но не успел сделать, и в шага где-то рядом прозвучал голос, произнесший несколько слов на арабском. «Яла! Сюда! Ко мне!» Макин пригнулся и усадил на к о р т о ч к и Бари. Укрываясь, зашла к облочной стенкой высотой до колена в передней части клетки и прижал к себе брата, чтоб тот помалкивал. Перед клеткой прошли крупные тени. Чуть высунув голову, Макин мельком увидел двоих. Один высокий, в военной защитной форме, Другой коренастый, с большим животом, одетый в темный костюм. «Вход через ветеринарную клинику», — сказал Толстый, проходя мимо клетки. Он пыхтел и отдувался, чтобы не отстать от Высокого в военной форме, который шел широкими шагами. «Могу только молиться, чтобы мы не опоздали». Макин увидел пистолет в к о б у р е на поясе Высокого и понял, если их увидят, это будет конец. Борис задрожал под его рукой, тоже почувствовав опасность. К несчастью, эти двое не ушли далеко. Ветеринарная клиника находилась напротив клетки. Толстый не стал приближаться к перекореженной двери. Два дня назад ее ломами сорвали с петель. Все лекарства и медицинские принадлежности вынесли. Вместо этого он направился к стене между двумя колоннами и сунул руку за одну из них. Макин не разглядел, что он там сделал, но мгновение спустя в стене открылся проход. Оказалось, что там потайная дверь. Макин плотнее прижался к решетке, Отец читал ему истории про Али-Бабу, б про тайные пещеры и бесчисленные сокровища, спрятанные в пустыне. Им с братом удалось найти в зоопарке лишь несколько сухих костей д да о бобы. В животе у Макина заурчало, когда он представил себе пиршество, приготовленное, наверное, внизу. От такого не отказался бы и принц воров. — Подождите здесь, — сказал Толстяк и принялся спускаться по ступенькам. Вскоре он исчез из вида, а человек в форме занял пост у дверей. Держа руку на пистолете. Он скользнул взглядом в сторону клетки, но Макин нырнул за стенку и затаил дыхание. Сердце колотилось как сумасшедшее. Неужели этот с пистолетом увидел его? Раздались шаги, они приближались к клетке. Макин изо всех сил притиснул к себе брата, но секунду спустя услышал звук зажигающейся спички и почувствовал запах сигаретного дыма. Воянный принялся ходить вдоль клетки, словно это он находился за решёткой. и метался из угла в угол, как обалдевший от скуки тигр. Макин чувствовал, как дрожит Бори, изо всех сил вцепившись в его пальцы. Что, если этот войдет в клетку и увидит их? Казалось, прошла вечность, прежде чем снова раздался уже знакомый сепловатый голос из двери. Есть! Военный бросил сигарету на цементный пол у дверей клетки и направился к своему спутнику. Инкубаторы были обесточены, тяжело дыша, сказал Толстый. Видимо, бегом поднимался по ступеням. Не знаю, сколько проработали генераторы после отключения энергии. Макин рискнул поднять голову и бросить взгляд сквозь прутья решетки. — Они целы? — спросил военный. Он тоже говорил по-арабски, но у него было не иракское произношение. Толстый опустился на колено, поставил ящик себе на ногу и, немного повозившись, поднял крышку. Макин ожидал увидеть золото и бриллианты, но внутри оказались яйца, уложенные в формованный пенопласт. По виду они ничем не отличались от тех, которые мать мальчиков покупала на рынке, и при виде их ч у в с т в о голода стало еще сильнее. Даже страх ему был не помехой. Толстяк осмотрел яйца, пересчитал и испустил долгий, сиплый вздох облегчения. Все целые. Дай бог, чтобы эмбрионы были живы. А остальная лаборатория? Толстяк опустил крышку и встал. «Ваша команда должна будет сжечь все это». чтобы никто никогда не узнал о нашем открытии. Ни малейшего следа не должно остаться. Я знаю свой долг. Когда толстяк выпрямился, военный поднял пистолет и выстрелил ему в лицо. Раздался звук, похожий на удар грома. Череп толстяка раскололся, брызнули осколки костей вперемешку с кровью. Еще мгновение мертвец стоял, а потом рухнул на землю. Мальчик зажал себе рот, чтобы не закричать. Ни малейшего следа. Повторил убийца и поднял ящик с земли, потом прикоснулся к р а ц е и на плече и заговорил по-английски. «Давайте сюда грузовики и готовьте зажигательные заряды. Нужно выбраться из этой песчаной коробки, пока не появились местные». Макин немного научился говорить по-американски, всех слов, сказанных человеком, он не смог разобрать, но суд прекрасно понял. Сейчас здесь появятся еще люди с оружием. Он оглянулся в поисках выхода, но в этой львиной клетке они были как в ловушке. Видимо, его младший братишка тоже почувствовал растущую опасность и после выстрела стал дрожать еще сильнее. Наконец Бори больше не мог сдерживать страх, и из его груди вырвалось сдавленное рыдание. Отчаянно, надеясь, что плач не был услышан, Макин еще сильнее прижал к себе брата. Но шаги снова приблизились, и раздался резкий выкрик на арабском. «Кто там? Покажись! т а л х н а — Сиди тихо, будто тебя тут и нет, — шепнул Макин, прижав губы к уху брата, поглубже затолкал Бари в угол, а сам встал с поднятыми руками и сделал шаг. — Я искал, чего поесть, — сказал Макин, запинаясь, проглатывая слова. Пистолет смотрел черным дулом прямо на него. — Иди-ка сюда, Валат. Мальчик подчинился, подошел к двери клетки и выскользнул наружу, держа руки поднятыми. — Пожалуйста, ахки! — Ла-Терми, он попытался перейти на английский, стремясь показать, что он на стороне этого военного. «Стрелять нет, я не видеть, я не знать». Он пытался подыскать какие-то аргументы, какие-то слова, которые спасли бы его. На лице чужака он видел смесь сочувствия и сожаления. Дуло пистолета с безжалостной решимостью поднялось выше. Макин почувствовал, как горячие слезы побежали по щекам. Сквозь влажный туман он различил какое-то движение... За спиной военного потайная дверь открылась чуть шире, кто-то толкнул ее изнутри. Большая темная тень выскользнула наружу и устремилась к человеку с пистолетом. Она бежала, пригибаясь и держась темных мест, словно боялась света. Мальчик мельком увидел хищную, мускулистую, поджарую и безволосую фигуру с пылающими яростью глазами. Его ум пытался понять, что же он видит, но не мог. Вопль ужаса поднимался в груди, тварь двигалась бесшумно. Но человек с пистолетом, видимо, что-то почувствовал и обернулся. Как раз в этот момент существо прыгнуло, и человек резко закричал, грохнул выстрел, но его заглушил дикий вопль, от которого волосы у м а к и н у встали дыбом. Мальчик развернулся и бросился назад к клетке. е б а р и Он схватил братишку за руку, вытащил из клетки и толкнул вперед. «Яла! Беги!» Чуть поодаль на земле боролись человек и животные. Раздалось еще несколько выстрелов, потом Макин услышал у себя за спиной тяжелый топот ног. г С другой стороны парка бежали еще люди, выкрики перемежались пальбой. Охваченный животным ужасом, мальчик мчался по изродованному парку, не обращая внимания на шум, не заботясь о том, что кто-то может его увидеть. Он бежал и бежал, преследуемый криками, которые навсегда останутся в его кошмарных снах. Он не понял ничего из того, что случилось. И только одно знал наверняка — он запомнил горящие, голодные глаза разумного существа, светящиеся коварством. Мальчик знал, что это было. Зверь, который в Коране называется Шайтан, рожденный из божественного огня и проклятый за то, что не пожелал признать верховенство Адама. Макин узнал истину. Наконец, дьявол пришел в Багдад.